«Нет, не знаю. Да мне и не надо знать. Я просто хотела побеседовать с тобой, Готлиб, чтобы убедиться, так ли ты умен, как говорят». «Я очень-очень умен», — ответил бедняга Готлиб серьезным и грустным тоном, сильно противоречившим комизму его слов. «Если так, ты можешь мне объяснить», — продолжала я, Дорога была каждая минута. «Ну, куда выходит этот двор?» «Спроси Малиновку». Ответил Готлиб с какой-то странной улыбкой. «Она летает повсюду и все знает. А я ничего не знаю, потому что никуда не хожу». «Как?» Ты даже не доходил до верх той башни, где живешь, и не знаешь, что находится за этой стеной? Может, я и был там, но ничего не заметил. Я ни на что и ни на кого не смотрю. Однако на Малиновку ты смотришь, ты ее видишь, ты ее знаешь. О, Малиновка, другое дело. Ангелов? Мы знаем. Но это не причина, чтобы смотреть на стены. Ты высказал глубокую мысль, Готлиб. Можешь ты пояснить мне её? Спроси у малиновки, говорю тебе, она всё знает. Она может летать повсюду, но залетает только к себе подобным. Вот почему Она бывает у тебя в комнате. Я очень тебе благодарна, Готлиб. Ты принимаешь меня за птицу. Малиновка, не птица. А что же она такое? Она ангел. И ты это знаешь. Стало быть, я тоже ангел? Ты сама ответила на свой вопрос. «Очень любезен, Готлип. Любезен!» Изумленно произнес Готлип. «Что это значит? Любезен!» «А разве ты не знаешь этого слова? Нет!» «А как тебе стало известно, что Малиновка прилетает ко мне?» «Я видел. И кроме того, она сама мне сказала...» Значит, она разговаривает с тобой? «Иногда, но очень редко», — ответил Готлиб, вздыхая. «Но вчера она сказала мне, «Нет, я никогда не войду в твою адскую кухню. Ангелы не общаются со злыми духами». «Ну, разве ты злой дух, Готлиб?» «О, нет, не я, И Готлеп с таинственным видом приложил палец к своим толстым губам. «Тогда кто же?» Он ничего не ответил, но украдкой показал мне на кота, словно боясь, как бы тот не заметил его движения. «Так вот почему ты назвал его таким гадким именем...» Кажется, Вельзевулом, прошептал Готлиб. Он отлично знает свое имя и носит его с тех пор, как существует мир. Но он не всегда будет его носить. Он, разумеется, он потеряет его, когда умрет, а он не умрет. Он не может умереть. «Я очень недоволен этим, ведь он не знает, что наступит день, когда он будет прощен». Тут госпожа Шварц, восхищенная тем, что Готлиб наконец-то разговорился со мной, подошла к нам. Не помня себя от радости, она спросила, довольна ли я им. «О, очень довольна, уверяю вас. Готлип очень меня заинтересовал». И Я теперь буду охотно беседовать с ним. Ах, мадемуазель, вы окажете нам огромную услугу, ведь бедному мальчику не с кем поговорить.